Вода оказалась, на удивление, теплой и какой-то бархатно-нежной. Тем не менее, люди входили в нее молча, сосредоточенно вглядываясь в течение. Никто не радовался реке, не радовался избавлению от жары и солдатского пота, и уже одно это казалось весьма странным. Они, не стесняясь, раздевались догола и входили в Днестр молча, словно погружались в... в близкие воды Иордана которые должны были смыть с них все прегрешения входили медленно долго и торжественно вот только сохранялась ритуальность сия недолго эй смотрите смотрите труп братцы утопленник неожиданно завопил худенький почти мальчишеского телосложения иван роднов самые юные в гарнизоне, бросаясь назад к берегу. Чего ярепенишься? на удивление хладнокровно попытался успокоить его старшина. Так ведь и утопленник. Ну и что? Вон ещё один. И хотя труп проплыл почти в метре от него, к берегу так и не отступил. Теперь их всегда будет много, так что привыкай. Да и к жизни привыкать к такому-то. Заскулил роднов, оказавшись на берегу. "На вот так", пробасил сташина. "Хоронить теперь никому и никогда, а потому предавать не земле, а реке. Не Днестр это теперь, а река убиенных". Вместо того, чтобы тотчас же окунуться, поплавать, бойцы так и стояли в этой реке убиенных, кто по пояс, кто по грудь. Настороженно вглядываясь в течение, в речную глубину, словно забыли, зачем вошли в Днестр. А может, пытались разглядеть в его водовороте свою собственную фронтовую судьбу разглядеть, загадать на неё и смириться. Ну а тройка самолётов появилась из-за холмов так неожиданно, что так и не раздевшийся лейтенант едва успел скомандовать «Рассредоточится воздух!» Скомандовал-то он, скомандовал. Однако ни один солдат на его крик не отреагировал. Река убиенных словно бы околдовала их. Это были ее жертвы, и она не собиралась отпускать их. Будто понимая обреченности людей, ни одного выстрела по ним летчики так и не сделали. Уверевавшие в свою карающую миссию, Они разворачивались над лесом и друг за другом направляли свои машины на окопы пехоты, на невидимые отсюда позиции артиллеристов и на хорошо просматривавшиеся со стороны реки дот. С ужасом наблюдая, как немцы сбрасывают бомбы на берег ут, Громов лишь бессильно сжимал кулаки. Всё его безоружное, застывшее в воде голопузое войско выглядело теперь жалким и ничтожно беззащитным. Как комендант, он был потрясён. Как он вообще мог согласиться на это идиотское купание? Ведь льотчика ничего не стоило уничтожить весь его гарнизон прямо в воде. Две бомбы, шесть премятных очередей и его гарнизон на господи. Это ж надо было клёнуть на чьё-то дурацкое уважение. Через время бойцы начали приходить в себя. Они молча, словно вдруг все до единого онемели, выбирались из реки, хватали одежду и суетливо напяливая её на себя, умоляюще посматривали на проносящиеся над их головами самолёты, только бы не спикировали, только бы. Бомбы рвались почти рядом, осколки ложились ещё ближе. И лишь Удивительным, солдатским визением, непостижимым фронтовым случаем можно было объяснить то, что до сих пор никого из бойцов Беркута даже не ранило. Кое-кто из солдат гарнизона уже попытался бежать к Доту, но Громов властно приказал всем вернуться и рассредоточиться под рычными обрывами. Он успел сделать это как раз вовремя, поскольку появившась из-за тех же холмов Еще одна тройка штурмовиков теперь уже пошла прямо на них, на прибрежные окопы, вспарывая пулями и холмы, и мелководье, и само Поднебесье. А ведь самым хитрым оказался тот, над кем все подтрунивали, каравайный, добродушно проворчал Дзюбач, когда и этот налет, наконец, закончился. «Это ж почему?» Почти машинально поинтересовался легионер. А он один спокойно сидел в Соте, посмеиваясь и над нами грешнопупами, и над бомба-плевателями. Но в таком случае не хитрая, а мудрая, если, конечно, и в самом деле предвидел нечто подобное. Так ведь предвидел же Ирод. Значит, пусть это будет нам уроком, натрубил Громов. Взбирая вслед за старшиной на крутизну. — Мы не имели права оставлять дот ни на одну минуту, ни под каким предлогом. Отныне всякие групповые выходы и купания запрещаю. Вы поняли меня, старшина? — Так ведь уже давно понял, товарищ лейтенант, — покаянно молвил Дзюбач. — Как по святому писанию понял. Только это... Может и есть последнее наше купание в реке убийенных. Вот именно в реке убийенных.